глава двадцать четыре нет покоя нечестивым темное пламя отлично развязало пленнику язык илларион и впрямь оказался идиотом причем инициативным и энергичным самое опасное сочетание из возможных узнав что я обидел его про бабушку он не придумал ничего лучше как взять первых попавшихся воинов Руда и отправиться выяснять со мной отношения никому не сказав об этом, никого не предупредив. Да, я был об умственных способностях Рокфеллера более высокого мнения, хотя тут, наверное, как говорится, в семье не без урода. А как же заключенное перемирие, идиот? Не заслужил баюкающий раненую руку парень иного прозвища. Хотя должен отдать должное, он не плакал и взгляд был очень злым. Несмотря на обожженную и разом покрывшуюся морщинами щеку, он пылал жаждой мести тем хуже для него. «Плевать я на него хотел! И все мы! Ты никто! Меньше, чем никто! Соблюдать договорённости с русскими просто смешно! Вешайся, Строганов! Недолго тебе осталось!» «Ничему вас жизнь не учит, Ну, упертый ты, уважаю!» Со вздохом зарядил ему поддых и добил ударом в затылок. Закинув на плечо, обратился к ожидавшим эльфийкам. «Полетели назад. Повелитель, хотите, чтобы я здесь прибрала?» Алатиэль указала на посеченные осколками трупы и собравшуюся лужу крови и талой воды. «Я быстро справлюсь». «Опыт работы в Тайном Ордене Убийц имеет свои плюсы. Например, всегда можно переквалифицироваться в клининг». «Так и вижу рекламный лозунг. Мы устраним любое загрязнение и на сдачу ваших врагов». Не успел я разместить Илариона поудобнее в багажнике, как эльфийка уже вернулась и скромно устроилась на заднем сиденье. В качестве доказательства мне продемонстрировали снимок со смартфона с реально чистым коридором. Единственным, что указывало на прошедшую битву, были поврежденные двери боксов. «Молодец, хвалю!» Я потянул штурвал на себя, покосившись на отрубившегося Рокфеллера на заднем сиденье. «Ничего, я его по пути еще слегка подлечил. Будет жить. Пока». Между делом отметил для себя, что за все время на складе не появилось ни одного посетителя — «И впрямь — отличное место для встречи». Пока летели, набрал Вику и коротко распорядился. «Общее собрание правления у меня в кабинете. У нас проблемы». «Сделаем, босс», — весело ответила моя помощница. «И впрямь сделала». Поднявшись по ступеням со все тем же Иларионом на плече и открыв дверь, я увидел чинно сидевших за большим столом девушек. Валанту, Вику, Варру, Фельги и Торви. Ближний круг. Те, кого я ценил больше всего. На бессознательную тушку молодого Рокфеллера они отреагировали по-разному. С безразличием, торви, интересом, Вика и Валанте, брезгливостью, варра и настороженностью, фельги. Неспешно налив себе любимые газировки, следовало сохранять трезвую голову перед очередным замесом. Я рассказал о результатах встречи с темными эльфами. «Отличные новости, Кир!» — порадовалась Вика. «Орден здорово нас усилит!» «Как я понимаю, они все состоят из сильных магов». «Да, хозяин, вы молодец», — добавила сияющая Валанта. «Это все, конечно, клево, но что за хрен лежит здесь и портит вид?» — поинтересовалась отлипнувшая от смартфона Торви. «Очень хороший вопрос. Пять баллов Слизерину. Позвольте представить, Илларион кто-то там Рокфеллер, правнук нашей с вами доброй знакомой Эльвиры». Заручившись благословением прабабки, он попытался схватить нас и потерпел полнейшее фиаско. «Рокфеллеры объявили нам войну? Так скоро?» Глаза Вики расширились в изумлении. «Я думала, хотя бы до Нового года тихо будет». «То есть ты ожидала нарушения договоренностей?» «Я не слишком удивился после услышанного дерьма от Элариона, но все равно было как-то неприятно». «Само собой». Как только Рокфеллеры оправятся от нанесенного им удара из-за публикации компромата и давления могущественных родов, они тут же примутся за нас. Нам сильно повезло, что в Российской империи у них ограниченное присутствие». «Нафига мы тогда вообще с ними договаривались?» — нахмурился я. «Не знаю. Я думала, чтобы получить необходимую передышку и подготовиться», растерянно ответила зеленоволосая девушка. «Извини, мне казалось, ты знаешь». «Существует не так много родов, которые гордятся твёрдостью своего слова, и Рокфеллеры точно не в списке. Скорее, в другом его конце». «Зашибись». «Ладно, ничего страшного», — успокоил приунывшую Вику. «Просто внесём коррективы в планы. Торви, мне нужно знать, где находится их главная база и все ключевые участники рода в Москве. Если получится сегодня со всеми разделаться, вообще отлично будет». «Кир, а ты не слишком торопишься?» робко поинтересовалась зеленоволосая девушка. «Вот так бросить вызов могущественному роду? Мы ведь можем обменять Илариона на новые гарантии. Чтобы они снова на них плюнули? Не, во второй раз не прокатит. А нам столько дерьма сотворили, а разобрались мы с ними буквально за одну ночь. Не вижу причин не поступать так же с Рокфеллерами». Я обвел взглядом всю команду и с удовольствием отметил решимость разобраться с врагами. «Варра, собирай своих». Турви, Фельги и Валанте, мне нужна вся доступная информация о местоположении Рокфеллеров. Вика на защите. Я оставлю тебе, Алатиэли, всех гоблинских магов». «Сделаем, босс!» Варра приложила кулак к сердцу и быстрым шагом покинула кабинет. Следом за ней ушли поклонившиеся Фельги и Вика. Турви развалилась на диване поудобнее и достала ноут, бешено застучав по клаве и всем видом показывая, что ей и здесь хорошо. Воланта устроилась по соседству со мной, набирая сообщения на смартфоне. Гоблинка искала информацию в сети Рокфеллеров, а Эльфийка проверяла своих агентов. Я же наслаждался редкими минутами покоя и читал доступную в сети информацию о своих новых врагах. Если бы мне пришлось описывать Рокфеллеров одним словом, я бы выбрал «Спрут». Они старались запустить «Щупальца» буквально во все маломальски значимые государства мира. Империи, королевства, великие княжества, республики в разной степени подвергались влиянию первого рода конфедерации Северных Штатов. Одни активно им сопротивлялись — бриты, французы, китайцы. Другие забивали или откровенно потворствовали. В длинном списке, увы, были и мы. Одно радовало. Поскольку Российская империя находилась очень далеко и считалась малозначимой для Рокфеллеров, куратором назначили отошедшую от большой игры Эльвиру Магомедовну до этого курировавшую противостояние с возглавлявшим Южные Штаты президентом Ли. Типа отправили на что-то вроде почетной пенсии. Старушенция, конечно, очень опасная, только сил у нее не особо много. Если ударить посильнее, они еще не скоро восстановят свое влияние в Империи, и я смогу выдохнуть. Надеюсь, уничтожение и изгнание сразу двух могущественных родов остудит горячие головы, и к нам, наконец, перестанут лезть. Кстати, про Аболенских. Пока есть время, стоит навестить мэри, ну и на всякий случай устроить небольшое представление. Я подозвал к себе Бетринну. Возьму с собой эльфийку, в качестве наглядного примера. Бывшую княжну держали в подвале. Собственно, где еще оборудовать тюрьму в наших реалиях? За ее содержание отвечала Вика, и стоило признать, она сделала все, чтобы девушке было комфортно. Удобная кровать, шкаф с одеждой и книгами, туалетный столик, удобные кресла, свечи, газеты — Уверен, многие простолюдины воспринимали бы заточение в качестве отличного отдыха и кормили ее куда лучше, чем наших бойцов. Услышав шаги, рыжая девушка с толстой косой грациозно поднялась с постели, где изволила возлежать, и аккуратно склонила голову, сверкая настороженными глазами из-под густой челки. «Готова говорить?» «Не верил смысла разводить политессы. Если придерживаться этикета и прочих аристократических ужимок, до вечера не освобожусь». «О чем? красивый мелодичный голос. Тогда в особняке он был гораздо громче и истеричнее. Ну, оно и понятно. «О твоей судьбе? хоть остаток жизни провести в клетке или борделе?» Я зашёл в клетку и оставил дверь открытой. Пускай смотрит и думает о перспективах. Девушку я не боялся. Антимагический ошейник делал её абсолютно безопасной. «Я вам больше не нужна. Почему бы просто не отпустить?» И так мило улыбнулась и стрельнула глазками хитрюга. Клянусь, я тотчас уеду в далекие края, и вы больше обо мне не услышите. Я не могу рисковать и получить кровного врага. Мне утром уже продемонстрировали, чего стоят клятвы аристократов. Устроился поудобнее в кресле, закинув ногу за ногу. Девушка осталась стоять, сведя руки на животе. Твой статус не изменится. Тогда чего желает мой хозяин? В мелодичном голосе послышалась горькая ирония. «Увы, я не проходила никакого полезного обучения для услужения?» «Ну, это мы еще посмотрим». Подмигнув мэрии, я нашел ее в списке своей собственности и открыл окно характеристик. Мэрия Аболенская. Хозяин — Кирилл Строганов. Раса — человек. Возраст — 23 года. Уровень — 37. Маг Земли. Сила — 17. Ловкость — 12. Интеллект — 25. Концентрация — 25. Воля — 25, воображение — 15, магический коэффициент — 5. Стихии — земля. Доступные заклинания. Каменный кулак, каменный доспех, землетрясение, призыв среднего голема. Статус — неверность. Последнее заклинание в длинном списке мне особенно понравилось. Можно будет со временем сделать себе такую же армию, как была у Абаленского старшего только круче. В отличие от него, я закую их в нормальные доспехи и вооружу огнестрелом. Получатся эдакие магические дроиды с пулемётами и ракетными установками. «Как по-твоему, чего я от тебя жду, как от своей крепостной?» Между делом поинтересовался у растерянной девушки. «Ну, постель греть, убираться там, готовить». Услышав мой смех, она гордо вскинула голову. «Чего ржёшь? Вот мы и перешли на ты!» Я засмеялся ещё громче. Не надолго хватило ее напускного послушания. Поверь у меня полно кандидаток на согревание постели, куда круче тебя. На бледных щеках вспыхнул румянец. Офигеть, она оскорбилась и заревновала!» Тогда зачем я тебе, вам, тебе? Поняв, что терять ей нечего, Мэри окончательно перестала сдерживаться. Зачем держишь здесь? Мне почему-то казалось, что девушка, окончившая МДМ с отличием, достаточно умна, чтобы не задавать глупых вопросов. Я щелкнул пальцами, и под неяркий свет потолочных ламп вышла одетая в мантию светлая эльфийка. Вот тебе пример. Бывшая донна Бетрина управляла родом светлой березы, бросила мне вызов и попала на десятилетний контракт. Скажи, Бет, какие у тебя обязанности в новой роли? Я... «Не знаю, хозяин», — растерянно ответила девушка. «Я должна выполнять все ваши приказы?» «В смысле, чем ты занималась?» «Охраняла шахту, сопровождала вас в качестве телохранителя, играла в силовой футбол». С каждым словом в голосе эльфийки росло удивление. Кажется, она и сама не задумывалась на эту тему. «В основном меня используют как боевого мага». «Хочешь сделать меня боевиком?» Брови Мэри поползли вверх. «Надо же, сумела ее удивить!» «Я никогда не сражалась по-настоящему, только на тренировках!» «У тебя коэффициент пятерка и диплом МДАМ. Уверен, ты круче большинства наших будущих врагов. Не хочешь сражаться, займись созиданием!» Я достал из инвентаря одну из найденных в особняке оболенских книг и положил на стул. «Узнаешь?» «Он уцелел?» — радостно воскликнула Мэрия. Она сгробастала фолиант и прижала его к груди, как любимое дитя. «Здесь записаны секреты нашей родовой магии!» «Да, я в курсе. Меня интересуют големы, которых нам пришлось долго и муторно разносить. Сможешь их создать?» Последняя из рода Аболенских замерла, озадаченно раскрывая рот. Чтобы ее подбодрить, положил на стол несколько синих бумажек. «Если будешь работать без прокулов, освобожу тебя через десять лет и верну часть утраченных земель». Найдешь себе нормального мужа и восстановишь рот. Думаешь, через десять лет моя жажда мести за поруганную часть ослабнет? Забавно. Мэри хотела отомстить мне за потерю положения, а не смерть всех близких родственников. Нет, как и у витрины. Я подмигнул изумлённой эльфийке, пожалев, что у меня не было способности считывать эмоции и мысли своих подчинённых. Было бы гораздо проще. С мыслями не помогу? А вот эмоции можешь получить следующим уникальным заклинанием. Внезапная ремарка системы заставила меня запнуться и несколько мгновений глядеть в пустоту. Встряхнув головой, продолжил, как ни в чем не бывало. «Просто через десять лет вы не будете представлять для меня никакой угрозы. Я настолько преисполнюсь могущества, что... плевать все равно не поймете. Ну как, по рукам? Я могу подумать?» Кажется, Мэри окончательно растерялась. У девушки произошел полный разрыв шаблона. Она-то наверняка думала, что буду насиловать ее день и ночь, а не предложу работу и отпущу на свободу. Конечно, серьезные решения с кондачка не принимаются. Сообщишь служанке, как надумаешь. Забрав сертификаты на собственность, я вышел из клетки, оставив Мэри фамильную книгу. Все равно ее текст полностью перешел в мою библиотеку, а в кабинетном сейфе на всякий случай лежала отсканированная бумажная копия. После приколов с исчезновением системы хотелось подстраховаться. «Бывай, мы пока вынесем Рокфеллеров, а то они слишком взорвались». «Ты серьезно?» Мэри как подменили. Меланхолию и депрессуху как рукой сняла. Девушку переполняла жажда действий. «Я согласна, только молю, возьми с собой!» «Зачем?» Вот теперь я перестал понимать происходящее. Они много лет пытались уничтожить мой род, и сейчас у них, наконец, получилось твоими руками. Тебя ведь на самом деле использовали в тёмную. Я хочу отомстить. Ну... Есть ли смысл с ней спорить? Рассказывать про мудачество Роберта и как Джейкоб заявился ко мне в квартиру и пытался убить? Наши с Рокфеллерами интересы совпали, но Аболенские сами подписали себе приговор. Предложи мне, Эльвира Магомедовна, вынести каких-нибудь воронцовых, я бы послал ее нахрен без раздумий». Заметив мои сомнения, девушка аккуратно легла на пол и поползла к моим ботинкам. «Да твою ж мать, что у них всех за мода такая? Я, мля, в Российскую империю попал или Южные Штаты времен всеобщего рабства? Не унижайся. Ну, если нравится, можешь заниматься. А так мне вся эта херня не нужна». Я подождал, пока крайне изумлённая Мэри встанет, и продолжил, краем глаза покосившись на витрину По непонятной причине светлая эльфийка выглядела крайне довольной. «Поклянись, что не причинишь вреда ни мне, ни кому-либо из моих слуг и прочее, и прочее. Клянусь, я буду верно служить, если ты позволишь принять участие в расправе над Рокфеллерами и сдержишь слово про свободу. Договор». «Стоило нам пожать руки, как я с удовлетворением заметил, как статус Мэри Аболенской изменился на верность. Раньше не любил читы, но сейчас прям уважаю. Когда ставка в игре — собственная жизнь, начинаешь ко всему относиться по-другому. Витрина, отведи ее к Валанте. Пусть подберет другую одежду». Светлая эльфийка молча кивнула и взяла девушку под локоток. Я забрал у нее книгу, пообещав вернуть позже, и направился в гаражи. Там царило большое оживление. Орки выстроились перед варрой и при виде меня издали боевой клич. «И куда вы собрались, такие красивые?» С хитрецой поинтересовался у наряженных в современные бронежилеты орков. За спиной у каждого болталась свеженькая арисака из запасов оболенских. «Мы их можем использовать только в капотне. Забыли?» «Мы ведь брали их вчера», — недоуменно буркнула Арченко. Тогда не предполагалось нападение на могущественный род. Берите стандартное оружие. Не хватало нам еще в имперском суде очутиться. Я пока не наладил связи с евреями. Простите, босс, моя ошибка. Варра повернулась к расстроенным бойцам и заорала. А ну, марш, переодеваться! Не сметь морды воротить! Вам выпала честь сражаться с оружием наших великих предков! Я развалился на заднем сиденье Феррари и сладко потянулся, вспоминая недавний вечер с Торви. Хорошо было. Повторим при первой возможности. Чего разлёгся? Гублинка материализовалась на водительском месте. Много хорошего здесь произошло. Наслаждаюсь аурой. Нашла? А как же? Она нажала на экран, и перед моими глазами вспыхнула карта с четырьмя красными крестами. Мы все постарались. Фельги отыскала крысиную нору на складах контрабандистов, а в, Эл в эльфийском квартале. Я же вычислила старуху и её ублюдка, координаторов. «Компактно. Далеко лететь не придется», — хмыкнул я. «Ладно, выбирай себе точку». «В каком смысле? Мы разве не вместе?» «Нет, как только мы нападем на какую-то из баз, остальные будут предупреждены и разбегутся. Мы должны действовать быстро и решительно. Разбиваемся на четыре отряда и валим их одновременно, часов так в шесть. Как раз расслабятся на ужин». «И как планируешь нас поделить?» «Мы с Мэри и я, я возьмем самую сложную. Ты вторую». Убьёшь их лидера и вали. Валанта с Варой и Бетриной на третью. Фельги прекрасно справится с резнёй в капотне. «Мне кажется, ты сильно переоцениваешь свою новую любимицу», — проворчала Гоблинка. «И доверяешь, кому не следовало». «Если б я не доверял всяким странным личностям, разве мы бы сработались?» Я улыбнулся удивлённой девушке и быстро поцеловал её в губы. «Всё, некогда болтать. По машинам!»